Глава четырнадцатая. Гость. Ваше Величество. Карл Рагонский склонил голову, провожая племянника на площади у башни Карла Великого. Перед королем медленно открывались ворота в Белый замок. Он мог бы уехать и по обычной дороге, но предпочел, чтобы никто не узнал ни о его исчезновении из королевской резиденции, ни о возвращении. Оставь. Король махнул рукой. Я обещал, что лично помогу зачистить башню, когда придёт время, вот и помог. Не скажу, что это было весело, но зато мы теперь знаем, чего ждать в ближайшее время от новых сердец. Карло Рогонский только кивнул в ответ. Они действительно зачистили башню Карла Великого от запущенной туда нежити. Директор предпочёл бы сделать это ещё месяц назад, едва узнав, что-то нашла проход в щели скверной, и мало ли куда ещё, но Над графиком короля порой нет власти у него самого, а в одиночку Карл предпочел не рисковать. Вдвоем же прогулка по башне получилась долгой, нудной, но почти не опасной. Королевское пламя без труда сжигало обычных мертвецов, а гигантский рыцарь, единственный, кто смог ему противостоять, пал уже от удара меча. Хватило одного взмаха, но Карл не обольщался. Если враг заставил племянника обнажить оружие, его силы уже вызывали уважение. Кстати, приберёшься сам или прислать тебе помощников? Король на мгновение задержался в проходе между башней и белым замком. Сам, на мгновение задумался Карл. Попрошу пару старых знакомых вспомнить прошлое и проверить местных мертвецов на ингредиенты для артефактов и зелий. Твою долю передам лично при следующей встрече. Сами ингредиенты оставь себе, а вот их описание буду ждать как можно быстрее. Карлыки внул, принимая пожелание короля, и тот окончательно перешёл на другую сторону. Ворота почти сразу закрылись, но директор успел заметить, что в белом замке, как и в обычном мире вокруг, идёт снег. А вот рядом с его башней привычно клубились только чёрные тучи, и всё. Луиза стояла под струями воды. Душ в королевском замке, доведённый до ума одним из артефакторов, был прекрасен. Бьющий с напором поток смывал пот, грязь и усталость. И ему было над чем поработать. Последние полгода принцесса провела в дороге. То ли это было наказание за самовольную поездку в Валентию, то ли награда за найденный меч из серии Смертных грехов, так или иначе герцог Кастурийский лично вызвал пятую принцессу и отправил в путь. Четыре герцогства, десятки баронств. Луиза объехала все отмеченные места в поисках врагов короны. И две зацепки оказались рабочими. Так она без особых проблем выследила и убила молодого маркиза, который решил позаимствовать у похвашей небес сердце. Возможно, через несколько лет он бы и стал опасен. Луиза нашла его среди горы мяса, которую безумно шепчущий парень пытался сшить во что-то цельное. Но тогда ему не хватило ни опыта, ни силы. Второй враг оказался хитрее. Младший писец, который сопровождал ещё одно сердце в столицу. Он провёл с ним несколько ночей, и то подчинило его без остатка. И эта слабость стала силой очередного повелителя нежити. Бывший писец и не боролся с новой природой, пав в неё без остатка. И всего за ночь поднял несколько десятков бесплотных духов для своей защиты. Воищие ведьмы вырезали конвой, потом несколько соседних деревень, а потом пришла Луиза. Тот бой длился почти неделю. Днём враг бегал от неё, а ночью насылал своих бесплотных слуг. Девушке пришлось отказаться от сна, но она не сдалась. Выследила тварь, а потом прожгла проход в толпе духов и свернула тощую шею их повелителя. Один раз, второй, десятый, пока тот не перестал шевелиться, и его воющее воинство не растворилось в лучах рассвета. И вот она вернулась домой, и, как оказалось, отец уже успел ее кому-то продать. Вернее, проиграть в споре, всего на день и ради тренировок, но... многое ли это меняло? «Даниэль!» — закричала Луиса, не выходя из душа. «Ты уже успел что-то узнать о новом задании?» «Да», — отозвался оруженосец. «Только я дождусь, пока вы закончите. А то выскочите, как в прошлый раз. А мне потом неделю с переломами лежать. И это при том, что вы были в полотенце». «Да не выскочу». Луиса лениво потянулась. «Думаешь, меня сейчас может хоть что-то отвлечь? Ха! Вы будете обучать отряд Мануэля де Луны. Именно он выиграл армейские игры, проводимые вашим отцом». Даниэль благоразумно прикрыл глаза и отвернулся. Как он и ожидал, Луиса вылетела из душа меньше, чем за секунду, вырвала у него из рук бумагу с подписанным контрактом и снова скрылась за дверью. Он же ученик Примеры, как его допустили до состязания. Через какое-то время Луиса поняла, что в документах есть не все детали. "Я по спрашивал", Даниэль вздохнул. О том, что ему придётся отвечать на эти вопросы, он понял, как только услышал то самое имя. Судя по всему, наставница Мануэли хотела проверить его в деле на более серьёзном уровне. Вот и уговорила лейтенанта Пачега разрешить им поучаствовать. Кто его наставница? Алисия Морган. Луиза закопалась в бумаги. Чушь. Чтобы эти северные рыбоглазы из Ознайки сделали больше, чем положено? Не верю. Есть версия, Даниэль вздохнул, что вашего знакомого хотели подставить, но он и сам сумел всех обмануть. Более того, поставил на себя деньги и выиграл больше миллиона золотых монет. А вот это уже в его духе. Луиса заулыбалась. Кстати, о нем еще что-то было слышно? Говорят, он сам открыл проход в ущелье Скверны. Вполне возможно, что ему помог в этом опыт владения тем самым мечом, задумалась Луиса. А там его взяли в плен офицера и держали у себя почти месяц, пока Мануэль чудом не взорвал котел крови и не сбежал. Добавил Даниэль, про себя сомневаясь, что подобное смог бы пережить обычный идальга. Кто-то совсем не умеет оценивать опасность врага. Да, им мои уроки точно не помешают. Эти уроки вам бы самой не помешали, сварливо возразил Даниэль. Аккуратнее со словами, а то прикажу тащить на себе весь мой походный гардероб. Луиза важно подняла палец. Даниэль фыркнул и так и не открыв глаза, ушёл заниматься подготовкой к новому путешествию. Луиза же вернулась под струи нагревшейся за день воды и сама не заметила, как её настроение поднялось. Все неприятные воспоминания, вся усталость, все следы скверны растаяли без следа. Девушка выбралась из душа, закутавшись сразу в два полотенца, закинула несколько дров в уже затопленный камин, а потом резко повернулась к окну. Сестра, можешь не прятаться больше. Несмотря на спокойный голос, Луиза наполнила комнату чистотой и притянула клинок скверны. Просто на всякий случай. Но ты действительно стала сильнее. С подоконника на пол спрыгнула высокая черноволосая девушка. Раньше я бы смогла подойти вплотную, а теперь? И как мне шутить над младшей сестрёнкой? Изабелла. Луиза тоже изучала, как изменилась старшая сестра с прошлой встречи. Сестра по титулу. Изабелла была второй принцессой Астурийской, а вот по рождению ей полагалась фамилия Демедина. Впрочем, неудивительно, что она не смогла ужиться со своим родом. Слишком своевольная, в то же время забыла умело использовать всё, что угодно для достижения цели. И об этом кричал весь её облик. Руки в татуировках, а в ушах серьги с крестами, которые, по слухам, отлил сам архиепископ Секст, для защитницы и символа чистоты церкви. Из-забыла плавности стекла спадаконника и незаметно прислонила к стене свой огромный двуручный меч. говорят, ты уже победила пару повелителей нежити. Как они в бою? Глаза второй принцессы сверкнули предвкушением. Пока ещё не опасно, но если так пойдёт и дальше, то через год отцу придётся выпустить на охоту и тебя. Луиза видела, что Изабелла сдерживает свою чистоту, но даже так она давила. Вторая принцесса была очень сильна, и девушке очень хотелось когда-нибудь достичь таких же высот. С другой стороны, Задумалась Луиза: если стать слишком сильной, король меня посадит в клетку. Ты умная девочка. Не забыла исчезла из одного места и появилась в другом, уже рядом с Луизой. А её рука коснулась щеки сестры. Не забывай про меня. Она не договорила и растворилась в воздухе. В коридоре послышались шаги. Какой-то слуга спешил куда-то по своим делам. Но изабелла не хотела рисковать. чтобы её точно не заметили там, где она не должна была показываться. Вторая принцесса, первый клинок королевства, ручной зверь короля. У неё было много прозвищ, и все они напоминали об одном. Изабелла могла изображать заботу, но при этом, если будет нужно, она размажет и Луису, и кого бы то ни было ещё. Теперь вы поймёт, зачем она на самом деле приходила. Луиза вскочила на ноги, от былой расслабленности ни осталось и следа. И только благодаря этому она смогла уловить ускользающее ощущение потери. Маленький кусочек чистоты, её чистоты, был аккуратно вырезан и забран с собой. Не самая большая ценность, в этом и смысл чистоты, что через неё не наложить ни порчу, ни проклятие, но всё же. Зачем Изабелла это сделала? Даниэль? Луиза перешла на крик. Мне нужен твой талант, оглядатае. Что? Роженосцев заскочил в комнату с выпученными глазами. С каких пор он у меня появился? С тех пор, как он мне нужен, отрезала Луиза. Выследи пару слуг Изабеллы, желательно из ближнего круга, а потом позови меня. Хочу задать им пару вопросов. Что бы ни случилось между вами, если вы станете угрожать людям другой принцессы, вас могут наказать. Даниэль нахмурился и не сошёл с места. Ну зачем угрожать? На лице Луиса появилась довольная улыбка. Я их просто подкуплю. А если откажутся? Даниэль знал Луиса слишком хорошо. Если откажутся, врежу, а потом всё-таки подкуплю. Девушка сжала кулаки и прищурила глаза. Не поверь, моя сестра не станет об этом болтать. Сижу, медитирую. Для нового шага мне не нужен меч. Чистота течёт по моим жилам. Тело и душа после долгих и упорных тренировок готовы к прорыву, а энергии для него, благодаря флакону с кровью скверны, у меня более чем достаточно. Как ни странно, в этом процессе очень полезны оказались умения алхимика. Ведь что это такое? Умение строить схемы из ингредиентов для получения нужного результата. А что такое прорыв в рамках техники звездного неба, которую я использовал для развития? Это та же новая схема, которая встраивает в старую новые возможности. Если ты так любишь сравнения, голос сердца чуть не сбил меня в самый важный момент. Впрочем, я уже успел привыкнуть, что король Лич никогда не обращает внимания на такие мелочи. Тебя не смущает, что твой флакон с кровью скверный, похож на пилюлю братства? А ещё сердце умело находить непростые вопросы. Я думал об этом, признался я. Это ведь странно. Семь потоков крови, которые состоят почти из концентрированной скверны, а я использую их для развития чистоты. На первый взгляд похоже, но только на первый. Для братства пилюли — это раздражители, которые раскрывают их внутренние скрытые резервы. Я же получаю то, чего во мне точно не было раньше. Ты уверен? Голос королели Ча звучал подозрительно вкратчиво. Но меня таким не проведешь. Да, я уверен. Как бы силён я ни был, мой лимит ограничен. А этот источник, взять хотя бы те пилюли восстановления именного уровня, чтобы создать что-то подобное без подпитки, мне придётся расти ещё годы, десятки лет. Кстати, я удивлён, что ты больше не пробовала улучшить или сварить новые зелья. Сердце резко сменило тему разговора. Ресурсы. Я пожал плечами. В тот раз я потратил 7 маленьких рубинов и 5 средних. Больше у меня ничего такого нет. Можно было бы опять сходить в ущелье, но что-то мне подсказывает, что офицеры скверны сразу это заметят. А сталкиваться с ними один на один я пока не готов. Купить. Или попросить того же Асторгу достать что-то через семью. Сердце накинуло новые варианты. «Покупки в процессе», — ответил я. «Я передал деньги Валерии, и теперь баронесса попробует достать даже то, чего не найти на обычном рынке». «Кстати...» В этом и основная проблема. Такие редкие ингредиенты редко продают за золото. Их вообще редко продают. А использовать связи я не готов. Слишком сильно это меня привяжет к тем же Асторга или любой другой семье, которые вряд ли согласятся играть честно. О да, согласило сердце. Ты пока никто, и я бы на их месте обязательно постарался привязать тебя покрепче. Удивительно, что с тобой ещё не попытались провернуть что-то подобное. Пусть не как алхимик, но как перспективный новичок ты уже засветился. Может быть, директор не дает к нам лезть раньше времени? Или он, или кто-то другой точно за тебя заступился, — согласило сердце. Так что не испытывай иллюзий о своей свободе. Иди вперед, не останавливайся. Только сила поможет сбросить все цепи. Под эту фразу внутри меня поднялась волна чистоты — Она пробежала по телу, потом перешла на другой уровень, наполнила созданную мной схему звёздного неба и вырвалась наружу. Воздух пошёл рябью, и я теперь чувствовал в радиусе примерно 30 м. Словно разом выросли сотни рук или глаза научились не только видеть, но и щупать. Новое восприятие мира было слишком непривычным, и от этого кружилась голова. Поздравляю, командир. Теперь ты кватра и дальга. Рядом, словно из воздуха, появилась монашка и протянула руку, помогая подняться. Стоил ли так спешить? К нам подошёл торопыга. Весь в поту, раскрасневшийся и со сверкающими глазами, он совсем не напоминал того суетливого графа, каким был всего несколько месяцев назад. Сегодня ночью я подстроился под новое состояние, когда чистота не удерживалась в теле, а словно постоянно истекала из него наружу. Раньше я думал, что четвёртый этап развития это просто цифра. Но совсем недавно профессор Серда объяснил, что на самом деле это переломная веха в развитии Идальга. До неё мы собирали частоту внутри, а если выбрасывали наружу, то только приложив для этого силу, а то и какую-то секретную семейную технику. Для перешагнувших же границу кватра Идальга всё переворачивалось с ног на голову. Частота, начиная с этого этапа, окружала Идальга со всех сторон. И его развитие определялось уже тем, насколько хорошо он будет её собирать и контролировать снова внутри себя. Соответственно, и Дальга мог расти в объёме частоты, только взяв под контроль то, что у него уже было в наличии. Тот, кто поспешил бы на этом пути, фактически закрыл бы себе дорогу к Граалю. А ещё, четвёртый уровень это вторая форма Когда частота вокруг, когда её точно достаточно, чтобы прикрыть в момент изменения и возвращения, как не пробудить силу крови. Я мысленно потянулся к памяти предков, и та ответила громогласным клёкотом. Она была почти готова, и в то же время я как будто стал хуже её понимать. На уровне уны и дальга был готов отрастить крылья в любой момент, а сейчас чего-то не хватало. Или наоборот, было что-то лишнее. Я коснулся силы крови королевских цветов, переполняющей меня. Надо было подумать. Что если сегодня ночью к нам присоединился белый? Меня ищет один подозрительный человек, так что я решил, что надо ускорять тренировки. Я понял, что придётся всё объяснять по-нормальному. Поэтому сегодня ночью мы с вами отправимся в башню Карла Великого. Если там есть что-то способное сделать нас сильнее, мы найдём это. «Ты нашел кого-то с Гралем?» Пустышка тоже подошла к нам, и она еще сомневалась. Мы с вами до сих пор не обсуждали то, что случилось в ущелье, и я опять решил объяснить все сразу. Спасибо, что поверили мне и не стали ничего спрашивать раньше. Сейчас же пришло время сказать. Офицеры Скверны не просто так потащили меня к котлу. Они увидели, что у меня есть талант алхимика, обучили и... «Они хотели, чтобы ты их освободил?» Выдохнул частюля. «А ты вместо этого взорвал котел!» «Ха-ха-ха!» <смех> Белый довольно захохотал. «Примерно так все и было», — кивнул я. «Но главное, я научился делать новые ключи и дорабатывать старые. Так что теперь у нас есть полноценный пропуск в башню. Не просто метко, чтобы дальше пробивать дорогу своими силами, а кое-что гораздо лучше, перед чем распахнутся все двери и угаснут ловушки». Я достал новую версию чёрного ключа, который после пересборки выглядел немного по-другому. Можно потрогать. Манашка протянула руку и коснулась матово-серого железа у меня на ладони. Я почувствовал движение её чистоты. Почему-то Франкийка относилась к созданному мной артефакту со странным благоговением. После неё и все остальные потрогали ключ, словно пытаясь понять, как именно он был сделан. Я следил за ними. Стало интересно, а не проснется ли у кого-то собственный талант к артефактам, но нет. На этом перерыв закончился, к нам подошел один из странников, прикрепленных к нашему отряду Артура, и я уже вместе со всеми встал в строй. Надо было проверять открывшиеся возможности в условиях, близких к боевым, и очередная выматывающая тренировка подходила для этого как нельзя кстати. «Сегодня будем вас пугать, и даже не спрашивайте, зачем!» Странный мужчина с огромной бородой начал свою речь довольно неожиданно. Не знаю, что подумали остальные, а я, наверное, только сейчас до конца поверил, что директор и король на самом деле рассчитывают на нас. Не для борьбы с мелочью, а чтобы скрестить мечи с кем-то по-настоящему опасным. «Согласен», — буркнуло сердце. «Страх — это развитие души». Буркнула и замолчала. Впрочем, я прекрасно его понял. «Странный мужчина с огромной бородой начал свою речь довольно неожиданно». Тренировки так и не представившегося бородача неплохо всех вымотали. Сначала мы просто бежали. Потом к нам присоединился ещё один странник, чья чистота порой вырывалась из леса словно удар копьём и оглушала одного из нас. Вслед за ней для полноты ощущений прилетал камень. Когда я по примеру тренировок с Морган решил устроить охоту на второго странника, бородач нас остановил. Защищаться можно было только без использования ног и оружия. В общем, всем пришлось пострадать, даже мне. Сначала капля голубой лилии, встроенная в карту моего звёздного неба, легко отбивала все атаки. Вот только незнакомец быстро уловил, что у меня есть защита, и усилил натиск. Причём ювелирно прошёлся по самой грани моих возможностей, хотя в настоящей схватке мог бы и попробовать додавить. Так и ты, белое пламя, как с офицерами не использовал, заметило сердце. Я только улыбнулся в ответ. Чем дальше, тем чаще у меня получалось разводить тренировки, когда ты сдерживаешься и стараешься улучшить конкретные навыки и реальный бой, когда в ход идет все. И только победа имеет смысл. Большинство из наших вырубились, стоило им только вернуться в примеру, но я не собирался из-за такой мелочи отказываться от своих планов. Я растолкал тех, кто спал в нашей комнате. Мария, хомяк и монашка безжалостно подняли всех остальных. Встретились мы на крыше, выбравшись по уже когда-то отработанной схеме через коридор между этажами. Холодный ветер завывал, словно гиена с кверны. Тяжёлый мокрый снег пытался облепить со всех сторон, словно голодный паразит. Мы простояли на открытом месте всего минуту, но остатки сна за это время растаяли быстрее, чем если бы кто-то выдал самую берущую за душу речь. Нужно было открывать проход, но После тренировки днём я невольно продолжал искать незаметного врага в тенях вокруг, чтобы заметить его первым и приготовиться к атаке. И этот настрой помог уловить лёгкую странность в частоте вокруг. Почти как во время засады, устроенной деревьяшкой, только сейчас неизвестный враг прятался гораздо лучше. В семье Антуана де Фонтесса все росли на историях деда. Именно он вложил в голову сначала старшего, а потом и младшего брата веру в пути Дальга. Гийому, правда, не повезло. Подрался, защищая честь мундира и вылетел из секунды. К счастью, его покровитель не забыл верного Идальга, взял под крыло и не прогадал. Тот сумел неплохо проявить себя, дослужившись до десятника сначала в маленьком, а потом и в большом городе. Антуану же сразу улыбнулась удача. Сначала открытый набор короля, потом подаренный братом артефакт, который чуть не выжил его до дна, но помог выбиться из общей массы, и наконец, Мануэль де Луна. Идеальный командир, совсем как герои прошлого, о которых рассказывал дед. Молодой фантест никогда не забывал, как ему повезло оказаться рядом с ним, и собирался платить за это верностью, пока в руках будет сила сжимать меч. Чистюля В ухо вместе со свистом холодного ветра ворвался шёпот Тарапыги. Как думаешь, о чего мы ждём? Наверное, открыть проход не так просто. Пантес пожал плечами, но тут почувствовал, как по окружающей его частоте пробежала волна. Сегодня их командир шагнул на уровень Кватра и Дальга и пока ещё не научился скрывать проявление своего внимания. Или счастливчик что-то заметил? Фантес еще не договорил, когда его рука легла на меч, а вслед за ним подобрались и все остальные. Вовремя. Из пустоты, где еще недавно никого не было, неожиданно выступила девушка. Золотой доспех, длинные черные волосы и огромные глаза. Фантес не сразу понял, что открыл от удивления рот. «Принцесса!» Счастливчик первый пришел в себя и еле заметно склонил голову перед гостей. Я же говорила, что ты можешь звать меня просто Луизы. Та провела рукой по шее и в мгновение показав медальон с гербом герцога Астурийского, а потом тут же спрятала его. Или мне это приснилось? Принцесса блеснула глазами, а потом неожиданно оказавшись рядом со счастливчиком, крепко его обняла. Фантес понял, что покраснел. Я рада, что ты выжил. Векон стоял довольно близко и услышал шёпот, который теперь годами будет сниться ему по ночам. Вот только что ты задумал. Я правильно понимаю, что ты самостоятельно решил забраться в башню Карла Великого? Туда, где не каждый наследник семьи Грандов может выжить. А уж если вспомнить, что по слухам, туда пришлось заглянуть лично королю, чтобы успокоить местных монстров. Ты умереть захотел? Хочешь с нами? Ответ счастливчика оказался совершенно неожиданным и для Фантеса, и для их ночной гостьи. Ты же пришла нас тренировать? Вот в деле и посмотришь, на что мы способны. Девушка впрочем быстрее пришла в себя и рассмеялась звонким серебряным смехом. Красиво. Фантес на время выпал из реальности, края муха улавливая лишь кусочки разговора. Счастливчик спросил что-то про оружиеносцы и меч. Принцесса ответила, что данельно задание, а такой меч не стоит часто носить с собой. Интересно, какой такой? В этот момент вспыхнули золотые ворота прохода к башне Карла Великого. С той стороны всё было почти как в прошлый раз. Площадь, уходящая в стены и чёрный туман, окружающий их со всех сторон. Счастливчик уверенным шагом дошёл до ворот башни, достал свой ключ, и подивлённым взглядом Фантесса в вековых досках появилась замочная скважина. Ржавая, словно ей не пользовались сотни лет. Рядом при свистнул тарапыга. О чём вы только думаете? Шейкнула на них живодёрка. Вот от чьей компании Фантес с радостью бы отказался. Главное, скоро мы окажемся внутри. Неужели в вас не горит кровь от того, как близко вы стоите рядом с одной из главных тайн королевства? Никто ничего не успел ответить. Счастливчик толкнул дверь, створки мягко пошли в стороны, открывая проход. Держим строй, повторял про себя Фантес команду, которую уже никто давно не говорил вслух. Они зашли внутрь. Несколько мгновений ушло на то, чтобы привыкнуть к темноте, а потом молодой веконт неожиданно разглядел сотни, нет, даже тысячи мёртвых гулей. Они валялись на полу, на уходящей вверх лестнице, но при этом от каждого тела осталась примерно половина, словно остальная часть провалилась в пол или башня их съела. Тот гигант, которого мы видели в ущелье. Живодёрка первой заметила огромного мёртвого рыцаря. Вернее, то, что от него осталось. Груда костей, ржавые остатки лат и никакой силы вокруг. Сейчас он выглядел даже жалко. "Обыщи эти латы", счастливчик принялся раздавать указания. "Там, там и там должны быть драгоценные камни. Думаю, пора вернуть то, что мы потратили после того взрыва". Он указал несколько направлений, и все тут же сорвались с места. Фантес вскрыл трёх гулей, когда ему попался маленький зелёный камень. Изумруд. Чуть в стороне победно вскинул руку белый, и ему достался бриллиант. Камни выглядели неплохо, но виконт не знал, смогут ли они им пригодиться. Он попытался найти взглядом счастливчика, и тот стоял рядом с остатками тела мёртвого рыцаря. Мог бы уже вскрыть и посмотреть, что выросло в этом гиганте, но он не спешил. Словно были ещё варианты.